«Голова 6. Тёмная душа против хозяина зверей?» «Что ж, вышло довольно прибыльно». Арк радостно улыбнулся, глядя на свои сумки. То, что поначалу казалось простым делом, заняло целых 10 дней. Однако он не считал это пустой тратой времени, нет, это были необычайно доходные 10 дней, ушедшие на поглощение Вендига и Пожирателя душ. Его духовная сила за прошедшее время повысилась на 549, составив 956 единиц. Он и не думал, что когда-нибудь настолько ее увеличит. А еще за выполнение цепочки заданий он получил благословение племени и навык снисхождения драконианского огня. Но и это не все. В сумке лежали огненные камни, береги и редкий камень берег, взрывной, найденный в драконии. Поскольку максимальный уровень Виндига был 350, за время охоты он получил не так много опыта, но его все же хватило на 9 уровней. Гораздо более приятный результат, чем он мог ожидать. Честно говоря, сначала я думал, что зря сюда пришел. Когда он впервые вошел в пространство хаоса и начал сражаться с Вендиго, то не ждал подобного выхлопа, и если бы он не нашел применение исторжения души, то не смог бы справиться ни с ними, ни с пожирателем душ. Как и думал, навыками разбрасываться нельзя. Исторжение души поначалу казалось бесполезным, как раскопки, но в итоге пригодились оба. Кроме того... Пока он охотился на вентига в пространстве хаоса, то получил половину опыта и добычи, тем не менее, его сумки все равно ломились от всякой всячины. С пожирателя душ удалось и выбить кое-какие редкие ингредиенты, но ну а все остальное сравнить на дешевый хлам. Есть несколько магических предметов, поэтому хотя бы сотню золотых из-за них выручу, чем же мне заняться дальше. Он завершил всю цепочку заданий огненных драконианцев, а за миссию с демоном Магурой взяться еще не мог поскольку не прокачал до нужного уровня знания древних реликвий. Когда доберусь до города, нужно будет собрать информацию о новых заданиях и подземельях. В Бристану я пришёл недавно, так что должен сделать все возможное. Наметив план действий на ближайшее будущее, Арк спустился с горы. У самого подножья он направился к небольшой пещере, безопасной зоне, на которой он наткнулся во время поиска огненных драконианцев. Неважно, сколько опасных чудовищ населило Новый Свет, В игре всегда можно было найти подобные потаенные зоны безопасности. Именно тут Арк оставил Буксила, приказав ждать его возвращения. Десять дней прошло. Интересно, чем он занимался все это время. Тащить с собой в горы Буксила у Арка не было никакого желания. Свин потерял Беляка и своим поведением вызывал у него одно лишь расстройство. Арк вошел в пещеру, осматривая Буксила, но, наступив на что-то, потерял равновесие и упал. Что за... Он посмотрел вниз и увидел пустую бутылку из-под спиртного. «Бутылка ликёра? Буксил гад! Он что, бухал, пока меня не было?» Скоревевшись от отвращения, арк пинком пустую бутылку. А вот и ещё одна. Бутылки были разбросаны по всей пещере, а у входа громоздились ящики с выпивкой. Это же сотни и сотни бутылок. Пещера сейчас была похожа на виноводочный склад. «Наглая сволочь!» «Я велел ему собирать ингредиенты, а не лодырничать, а он тут бухал? Совсем башку потерял из-за депрессии? Где, чёрт возьми, он достал такую прорву в выпивке?» Арк заскрипел зубами, внезапно кое-что поняв. «Так, где он взял деньги, чтобы все это купить?» Даже для торговца вроде буксила, алкоголь в любом поселении стоил недёшево. Бутылка самого отвратительного пыла обойдется покупателю в 2-3 золотых монеты, нередкостью был ценник в 10 монет за бутылку, поэтому сотни бутылок даже самой дешевой выпивки выльются в несколько сотен золотых. У буксила, получившего от Арка небольшую сумму, таких денег не было. Так откуда вся эта роскошь? Вот только не... Нет, быть не может! Буксил, тварь! Завопил Арк, представив себе самый худший вариант развития событий, и побежал в пещеру, быстро добравшись до лагеря в ее глубине, где его глазам предстала совсем уж невероятная сцена. О, хорошо! Крякнул буксил, почесывая жирное брюхо, и захихикал опустив бутылку. Но это еще куда не шло. У Арка глаза на лоб вылезли, когда он увидел, кто сидит рядом с торговцем. Да, да! Выпивка хороша! Хороша! Еще чуть-чуть, и глаза у Арка окончательно выскочат из орбит. А рядом с буксилом сидела парочка, распивая спиртное, и беляк, который должен был стать собачьей похлебкой в Басаге, невообразимо, но это еще не все. Вкусно, а! Вкусно! А, просто шикарно! Впервые пробую что-то подобное! О, да ты ценитель! Ты мне нравишься! Огромная фигура, похлопывавшая беляка по спине одной рукой и державшая бутылку в другой, была бродом. Эй, не надо так! Не хочу, чтобы тут повсюду летала собачья шерсть! Женщина, которая бросила в брода бутылку, оказалась его напарница Родиан. Люди, которые Харк никак не ожидал встретить в пещере, пьющих спиртное... А теперь глаза всех присутствующих одновременно обратились к нему, бегущему и орущему. На краткое время воцарилось неловкое молчание. Да что происходит вообще? Арк отреагировал первым. Игнорируя беляка, броды Эрдиан, он подошел к сразу к буксилу и, схватив торговца за воротник, хорошенько встряхнул его: Ты гад такой, что здесь происходит? Ой, что? Ты о чем? Об этом бухле. Ты спустил на него мои деньги? Ты все продал? Продал? «Продал мою добычу!» Вот она причина, по которой взбельнился Арк. Не будет лишним повторить, что Буксил был личным оператором Арка. Кроме того, добыча, собранная им, также хранилась в сумке торговца. И Арк беспокоился, что за время его долгого отсутствия Буксил успел опустошить ее. Продав всю добычу, тот выручил бы несколько сотен золотых. В обычных условиях этого бы не случилось, потому как за подобное самоупросто Буксилу угрозили серьезные штрафы, но предположительно погибший Беляк был жив. А кто знает, что мог натворить торговец в состоянии шока? Арк уже не видел ни Белика, ни Бродосордиан. Самым важным для него сейчас были деньги. Ему нужно было знать, не спустил ли боксил его золотые. «Продал добычу, а?» Глядя на Арка с тупым выражением лица, хрюкнул торговец. Отцепив от себя руки Арка, он пожал плечами. В новом свете можно было пить спиртное. Человек быстро возвращался в нормальное состояние, но до этого он и правда был пьян. Прямо как сил сейчас, состоящее из спиртного как минимум на 10%. «Вот ты всегда так!» – воскликнул он. «Деньги, деньги, деньги! Ты кроме них ничего не замечаешь!» «Что?» – угрожающе протянул Арк. «Беляк вернулся живым, а ты первым делом про деньги! Всегда одни лишь деньги! Мне это задолбало! Чёрт! Да, я продал небольшую часть добычи и слегка выпил, а что, нельзя?» Мне нельзя немного выпить после того, как я столько таскался за тобой, а ты меня эксплуатировал? Я все продал и купил выпивку. И что ты сделаешь? Он продал мою добычу, чтобы напиться? Арктупа посмотрел на Буксила, а затем спросил ледяным тоном. Жить надоело. Боксил вздрогнул и отшатнулся, но через миг вернул себе уверенность. Чего уставился? Блин, я ведь тоже человек. Думаешь, напугал меня? Я все терпел, но больше не собираюсь. «Нет уж, не буду! Давай, убей меня! Давай, давай!» От спиртного буксила сорвала крышу. Арк же вышел из себя, узнав, что вся его добыча превратилась в алкоголь. Бросив на торговца злобный взгляд, он расхохотался и сделал шаг вперед. «Убью!» убьешь, Ага! Убей меня!» «Погодите-ка!» Брат ухватил разошедшегося свина за воротник и посмотрел на Арка. «Не с того начали!» Есть причина так себя вести. Не следует разве сначала обратить внимание на меня? Отпусти свинью. Нет, не отпущу. Похоже, возникло небольшое неразумение, вызванное происхождением спиртного. Его купил я, а не он. Чего? Глаза Арка начали возвращаться к обычному состоянию. Брэд почесал голову и вздохнул. Арк не знал, что здесь происходит, но все же успокоился после объяснения этого типа. Похоже, тут хотел с ним поговорить. Именно. Выпивку для всех купил я. Парнишка всего лишь напился. Кстати, тебя должно быть сильно ненавидец. Он выпил всего чуть, но так завёлся, проклиная тебя. Это правда? Что? Что он проклинал тебя? Нет, что моя добыча в сохранности. Аркебестова знал, что у Буксила полный вагон жалоб. Само собой, разговор о добыче был для него более важным. Зачем мне врать? Хочешь взглянуть на выписку о расходах? Арк с облегчением выдохнул, начиная понемногу осознавать, что люди перед ним никто иные, как брат Родиан. «А вы-то здесь зачем?» «Наконец-то ты спросил!» «Ублюдок! Чего ты хочешь? Зачем тебе заложники?» «Заложники?» «А разве нет? Для чего тебе буксил?» «Эй, не гони на него!» Яростно выкрикнул торговец за спины воина. «Брат вернул Беляка!» «Что? Давай проясним ситуацию. Присядь, пожалуйста!» «Я все объясню!» Брат убрал бутылку ликёра и указал на место рядом. Арк посмотрел на него, колеблясь. Раньше он из-за боксила не обратил на это внимания, но ситуация была достаточно серьезной. Брэд и Родиан были его врагами. В этой узкой пещере Арку сложно будет избегать атак обоих. Он не гарантировал свою победу даже в схватке один на один, не говоря уж о двух противниках против него одного. Бессмысленно было бежать. Даже если он сможет скрыться... Брэд наверняка уже обратил внимание на отношения между Арком и Буксилом, иначе бы он не стал дождаться здесь его появления. Как только Арк попробует сбежать, Брэд сразу использует свина как рычаг давления. Похоже, отношение Брэда ко мне изменилось с прошлого раза. Он уже не сразу бросается в нападение. Поскольку Арк не собирался присаживаться, Брэд начал свое объяснение. Причиной всей этой ситуации стала деревня Басага, когда Арк натравил стражников на Бреда и Эрдиан, они решили сбежать из Басаги, Уйдя от погони, они укрылись на окраине поселения, планируя выследить Арка, как только тот покинет деревню. Но внимание Бреда привлекла группа бандитов, опустивших Арка и захвативших Беляка. Подвесив того вверх тормашками, разбойники пытали его, пытаясь узнать, куда отправился Арк. «И тогда появился я!» — похвастался Бред. Хотя бандитов было 10 человек, разъяренный жестоким обращением с животным, Брэд, а также Родиан не оставили им ни шанса. Освободив Белика, они решили вернуть несчастного пса владельцу, и только позже от Белика узнали, что Вальранг был из группы Арка. «Из-за гнеда в полами. Тупая псина!» Арк метнул недовольный взгляд в Беляка, который что-то грыз в углу. Впрочем, у Беляка были свои причины выдать парочки цель Арка. Несмотря на вынесенные страдания, он ничего не сказал бандитам, потому что они охотились за буксилом. Но целью Брада был сам Арк, А Беляка, самочувствие Арка нисколько не заботило, пока с буксилом все было в порядке. Но основной причиной все же было желание Беляка вернуться к хозяину. Арк, я разочарован! Беляк тоже источал запах алкоголя. Брать не, мне все рассказал! С чего это он обращается к брату так формально, а ко мне нет! Заметив, как нахмурился Арк, пес подбежал поближе к торговцу, поскольку вся группа была пьяна, нервы беляка стали покрепче. Че оставился? «Разве брат Ним не предлагал тебе частный бой во время вашей встречи в море? Разве не ты обманул его и сбежал? И это поступки, достойные потомка героя Мабана? Тебе не стыдно? Ты разочаровал меня! А ведь старейшина так верил в тебя, что даже отдал тебе фрагмент от чудес!» «Чего? Стыдно? Разочаровал?» Арк ответил ему пристальным взглядом. Но Беляк лишь фыркнул и отхребнул из бутылки.